Глава 21. Пелена. Какое-то время все молчали, осмысливая мои слова, а потом Кан тронул меня за плечо. А ты уверен? Этот мир ведь не просто так назвали Адом, и не просто так даже дельцы из-за грани проложили свой проход вдали от поверхности. В памяти всплыло, как Аластер объяснял ситуацию немного по-другому: мол, наверху нет ничего ценного. Вот он и отправит меня в место получше, в пещеры. Конечно, учитывая, что Король Духов использовал артефакт, собранный именно соотечественниками Хекана, доверять больше стоит именно последнему. Но и Аластер откуда-то столько знал про это место. Еще одна тайна, еще одна причина быть на стороже. А нас все равно нет другого выбора. Здесь в коридоре мы слишком уязвимы. Я с нарочитым спокойствием пожал плечами. «А как мы будем пробиваться?» Алекс постучал мечом по каменной стене. «Здесь явно глубоко, наверное, пара километров минимум». «Скорее, пара десятков», — поправил его Кан. «Но меня это совершенно не смутило». «За мной, сейчас я вам кое-что покажу». Решив, что задерживаться у ворот все же не стоит, я отвел свой небольшой отряд дальше по коридору, Я на шестой развилке указал направо, предлагая свернуть из основного ухода в одно из тупиковых ответвлений. Тут какой-то секретный проход, тут же с надеждой поинтересовался Алекс. Нет, но скоро будет. Я вытащил два осколка кристалла, подобранные мной в теле большого босса охотников. Теперь нужно будет их только друг с другом объединить, направить взрыв в нужную сторону, ну и прикрыть себя. Пелена князя. Думаю, моя новая способность прекрасно с этим справится. Заодно проверю ее в деле. Все равно же, несмотря на страшилки в описании, когда-то надо будет этим заниматься. Я довольно оглядел себя, туман клубился вокруг тела каждую секунду набирая объем и никаких неприятных или странных ощущений. Наоборот, я просто чувствую мощь своей новой силы. Она защищает меня, она послушна моим желаниям. «Она может подхватить выпущенные мной из рук осколки, донести их до скалы, прикрыть нас мощным куполом, направляя будущий взрыв в вглубь камня, и, наконец, соединить. Бам!» «Пелена князя истощена на 93%, действие способности отменено». Сила взорвавшихся кристаллов оказалась слишком велика. Даже пелена князя не смогла сдержать эту мощь и была практически полностью уничтожена. Впрочем, оно того стоило. Взорвавшиеся кристаллы пробили проход, уходящий под углом далеко вверх. А еще они оказались не полностью уничтожены, просто разбились на еще более мелкие осколки, застрявшие в камнях рядом с проходом и, к счастью, не добравшиеся до меня и моих союзников. Черт, наверное, не стоило так спешить с этим взрывом, но почему-то так захотелось опробовать в деле пелену князя, что я просто не удержался. «Кстати, вроде бы раньше за мной такого не водилось». «Кот?» — мои мысли прервал голос Олеси. Но почему он звучит так испуганно? Что такое? «Ты покрылся туманом. Кан пытался тебя остановить. Мы тебя звали, но ты никого не слышал. Скажу честно, это было жутко». «Меня звали?» «Странно, но я же на самом деле ничего не заметил и не услышал». Может ли это быть то самое поглощение хаосом из описания? И тогда? То настойчивое желание опробовать способность в деле, это тоже не мое. Может быть, активировать пелену еще раз и проверить, как она сработает, если отслеживать все изменения. Проклятие. Опять мысль, словно пришедшая со стороны. Кан! Я быстро повернулся к спасенному нами пленнику. «Ну-ка, рассказывай, почему ты хотел меня остановить, и что такого опасного в этой пелене?» Параллельно решив не терять время, я махнул рукой, и Смирнов, поняв меня без слов, бросился собирать осколки кристалла. Что бы я сейчас не узнал, они мне в любом случае пригодятся. «Я не уверен на все сто», — Кхеккан попытался уйти от ответа, но я его оборвал. «Говори все, что знаешь, а я уже сам разберусь, чему верить, а чему нет». «Хорошо. Пелена князя может поглотить разум. Ты еще недостаточно далеко прошел по этому пути, поэтому твое сопротивление могло оказаться недостаточно велико. Из обрывков разговоров Сафи я понял, что ее сородичи обычно используют пелену только на других, но или при неминуемом поражении, чтобы поглотивший их хаос сумел отомстить за их смерть, и победитель не смог насладиться победой. Оружие последнего шанса?» Именно. Проклятие. Неприятная история. И главное, я ведь в отличие от Кана, ощутил еще и попытку повлиять на себя даже без активации навыка. Что же это я выучил себе на голову? Нужен доброволец. Я повернулся к своему отряду, с сомнением слушающему наш разговор. Дам полный древний комплект доспехов тому, кто согласится побыть целью для пелены князя. О рисках вы слышали. Со своей стороны хочу сказать, что мне уже удавалось снимать эту способность с другого человека, и для того чтобы вы не пострадали, я и на этот раз тоже сделаю все возможное. Все молчат. Может быть, надо было не играть в благородство, а просто попробовать кинуть на кого-то пелену и посмотреть на результат. Нет, мне с этими людьми еще выживать. Да и доброволец, который потом сможет рассказать о своих ощущениях, будет гораздо полезнее чем потенциально жаждущий моей крови враг, считающий себя безвинной жертвой. «Я согласен!» Не прошло и пары секунд, как вперед после тычка Смирнова выбрался его друг, мой второй сборщик добычи, до этого предпочитавший отсиживаться на вторых ролях. «И я!» А вот и Олеся решила присоединиться. «Тебе я отдам доспех и так!» Я посмотрел на девушку. «Он мне не нужен!» но нам надо понять, на что способна эта твоя сила, а сравнив человека без пси-способностей и меня, ты сможешь разобраться в этом гораздо лучше. Мы какое-то время мерились взглядами, но потом я признал свое поражение. Ты права. Я знаю. Вот серьезно, мне кажется, или Олеся сейчас со мной флиртует. Учитывая наше прошлое, нужно будет постараться получше держать себя в руках. Все же мои отношения с Майей меня полностью устраивают. И вообще, сейчас надо думать совсем о другом. Начинаем!» Я попробовал наложить на Иванова и Олесю по князя, но навык и не подумал срабатывать.